Глава 10 Рай. Аушвиц. Декабрь 1941 года. Люди Витальда воспрянули духом, узнав о плане восстания. С момента своего прибытия в лагерь Витальд так и не получил ответа из Варшавы, и это его сильно беспокоило. Дошли ли его донесения? Неужели ему не удалось передать шокирующий характер преступлений, свидетелем которых он стал? BBC сообщало, что Черчилль и Рузвельт готовятся к крупному наступлению против немцев. Витальд должен заставить их понять, что Аушвиц — самое сердце нацистского зла. Равич завершал план восстания, а Витальд пытался разобраться, зачем немцы затеяли расширение лагеря. Витальд с удивлением узнал, что в лагере действует еще одна ячейка сопротивления, собирающая разведданные. Ее лидером был Станислав Дюбуа, известный левый активист и член парламента. До войны он сидел в тюрьме за то, что выступал против правой политики правительства. Дюбуа прибыл в Аушвиц в одной партии с Витальдом. Он находился в лагере под чужим именем, но гестапо вызвало его в Варшаву для новых допросов. Летом 1941 года он вернулся в Аушвиц и создал социалистическую ячейку. Сначала Витальд избегал контактов с Дюбуа, возможно, опасаясь, что тот все еще под наблюдением гестапо, но немцы, похоже, оставили Дюбуа в покое. Станислав, друзья называли его Стащик, по вечерам чаще всего курил на улице возле своего блока. Стащик не обладал выразительной внешностью, вспоминал один из его друзей. Он был бледноват, но в глазах светилась искра. Он был решительным и даже немного дерзким. Стащику, так же как и Витальду, удалось внедрить своих агентов в штаб СС. Когда Витальд узнал об этом, они со стащиком договорились координировать свои действия. В канун Рождества в лагере был выходной, и Витальд со стащиком встретились с руководителями ячеек сопротивления. В ту ночь стоял 25-градусный мороз, с неба падали колючие снежинки, и охранники из СС, быстро закончив перекличку, вернулись в теплые помещения. Заключенные разошлись по баракам есть суп и хлеб, и капа не трогали их. Инсенте принес в одну из комнат небольшую елку и украсил ее вырезанными из корнеплодов ангелами, звездами и орлом. Профессор Роман Рыбарский, политик правого толка, выступил с речью и раздал заключенным пронесенные контрабандой рождественские вафли. Затем он обнял стащика, своего бывшего политического оппонента. Это не могло не обрадовать Витальда. Нужно было ежедневно показывать полякам трупы их соотечественников, чтобы они, наконец, смогли примириться», — заметил он позже. «Лучшую и самую простую речь в тот вечер», — произнес писарь Блока. «Дорогие друзья», — воскликнул он, — «поддерживайте друг друга, будьте добры друг к другу, чтобы труба дымила как можно меньше». Расходясь по блокам, они слышали, как немецкий охранник в одной из сторожевых башен насвистывает тихую ночь. Из архива СС Витальду и Стащику передавали большое количество сведений. В конторе находилась учетная книга «Штеркебух» или книга ежедневного учета состава, в которой отмечали всех новоприбывших, переведенных, освобожденных и умерших. Это было исчерпывающее доказательство преступлений нацистов, столь необходимое подполью. До сих пор из соображений безопасности Витальд запрещал вести записи, но он понимал, что масштаб злодеяний нацистов можно задокументировать только на бумаге, и согласился изменить правила. В январе 1942 года люди Витальда и Стащика, работавшие в архиве, начали тайно переписывать Штеркебух. Делать это днем было невозможно, но когда одновременно пребывали несколько составов с заключенными, клеркам приходилось работать по ночам практически без надзора. Копии документов подпольщики относили в складской блок, систематизировали и прятали. Позже стащик подготовил письменные донесения, чтобы рабочие землеустроительного отряда вывезли их из лагеря. По его подсчетам, к марту 1942 года в лагере было зарегистрировано 30 тысяч поляков, из которых в живых оставались 11 132 человека. В число зарегистрированных входили две тысячи польских евреев, большинство из них умерли. Из 12 тысяч прибывших советских военнопленных уцелели всего около 100 человек. Руководство операции по тайной передаче документов взял на себя тихий, спокойный человек, инженер, старший отряда землекопов. Кажимиш Ежембовский. Он прятал документы в тубусах и полых частях измерительных инструментов, а затем оставлял их в разных местах на полях вокруг лагеря, где их собирала Хелена Ступка и другие люди. После того, как семью Хелены переселили Зарику из дома, расположенного возле лагеря, она начала привлекать к сбору и передаче записок своего шестилетнего сына Яцика. Он ждал у моста, пока землемеры пройдут мимо, зная, что к ним можно подходить только тогда, когда они поют определенную песню. Это означало, что эсэсовцы подкуплены. Однажды мальчик ошибся с мелодией, и охранник за уши оттащил его назад через мост, порвав при этом обе мочки, но худшего все-таки удалось избежать. Пока подполье готовило документы для тайного выноса, Витальд нашел еще один способ контакта с внешним миром. К февралю 1942 года в лагере оставалась всего одна зона, куда не сумела проникнуть подполье — комната радиосвязи в штабе СС. Из этой комнаты руководство лагеря связывалось с Берлином. В Аушвице, как и в других концлагерях, имелась шифровальная машина «Энигма» и телефонный коммутатор для внутренней связи. Немцы не догадывались, что британцы начали перехватывать радиосообщения из Аушвица Еще в январе и уже знали часть данных, которые Витальд и стащик копировали и тайно отправляли из лагеря. Заключенным было запрещено приближаться к радиоузлу, но один из подпольщиков Витальда, студент инженерного факультета Збигнев Рушчинский, работал в строительном отряде, где располагался склад запасных радиодеталей. Збигнев считал, что там есть все необходимое для того, чтобы собрать собственный передатчик. Устройство должно было быть очень простым и передавать только код Морзе. Сбигневу нужна была батарея с переключателем для создания тока, пара вакуумных радиоламп для усиления сигнала и несколько метров медной проволоки, от которой сигнал передается на антенну. Радиолампы — это самая хрупкая часть любого радиоустройства, и пронести их в лагерь было сложнее всего. Если Сбигнев не ошибался, их сообщение скоро услышат и в Варшаве и за ее пределами. Однако для сборки передатчика сначала нужно было украсть детали и пронести их в лагерь. Витальд решил выполнить это задание сам и позвал Кона. Молодой подпольщик уже приобрел репутацию одного из самых наглых воров в лагере. Он пользовался скромным набором фокусов, которым научился в университете. Кон получил работу повара у охранников-эсэсовцев после того, как произвел впечатление на немца Капа трюком с исчезновением сигарет. Капа по прозвищу «мама» считал полезным иметь среди своих подопечных человека с воровскими навыками. Он заставлял Кона красть сосиски и проносить их в лагерь под рубашкой. Часть сосисок мама отдавал охранникам, часть забирал себе и немного оставлял Кону, чтобы тот делился с соседями. Однажды вечером Витальд стал свидетелем мастерства Кона. Он услышал шум у ворот и увидел, как охранники избивают человека, которого поймали на краже кусочка солями. ССовцы приказали несчастному бежать между столбами электрического забора, а затем застрелили за попытку побега. Кона обыскивали следующим, и он прошел осмотр без проблем. «Мы боялись, что сегодня вечером ты опять понесешь еду». — выпалил Витальд, когда они встретились. — Слава богу, у тебя ничего не было. — Не знаю, как мне это удалось, — ответил Кон и вытащил две сосиски, которые прятал за поясом на животе. Витальд усмехнулся и сказал, что воры с Кона лучше, чем офицер. За день до начала операции с радиодеталями Витальд вызвал Кона из блока на разговор. — Когда вы украдете все бифштексы из подпольного ресторана, «Не забудьте про своих друзей!» — закричал им вдогонку один из товарищей. На улице стоял сильный мороз. Вокруг зданий намело сугробы. Кон заметил, что кроме них на плацу никого нет. «Ты прав, здесь нельзя ходить», — согласился Витальд. «Давай притворимся, будто я болен, и ты тащишь меня в госпиталь». Он притворно захромал, опираясь на Кона. «Я вынужден просить тебя пойти на огромный риск ради нашей организации», — начал Витальд. Он объяснил Кону задачу. Казалось, она совсем не смутила Кона, но он не хотел лишаться места на кухне. Витальд заверил Кона, что по завершении операции он сможет снова вернуться на кухню. Витальд уже попросил маму отпустить Кона на неделю, и отто из отдела трудоустройства утвердил этот перевод. Похоже, у меня нет выбора, сказал Кон. На следующий день Витальд и Кон вместе с другими заключенными из строительного отдела отправились к главному архитектору лагеря, гауптштурмфюреру СС Карлу Бишофу. Он дорабатывал план строительства Беркинау. Сооружение нового лагеря шло медленно, и это заставило Бишофа отказаться от возведения кирпичных бараков и начать использовать сборные конюшни. Их можно было быстро установить, а параллельно строить крематорий. Нацисты планировали сделать Аушвиц центральным местом содержания советских военнопленных. Они ожидали увеличения потока пленных после победы на Востоке. Но поскольку Германия теперь вела войну против стран антигитлеровской коалиции, Великобритании, США и Советского Союза, более важными оказались другие задачи. Со дня на день в лагерь должны были привезти евреев. Гитлер угрожал решить так называемый «еврейский вопрос», если боевые действия перерастут в мировую войну. Некоторые историки полагали, что он отдал единственный приказ – убить европейских евреев. На самом деле программа истребления евреев, которую теперь принято называть Холокостом, сформировалась зимой 1941 года как итог ускорения кровавых процессов, уже охвативших все нацистское государство. Начало Холокосту положила в 1939 году программа эвтаназии Т-4. Эксперименты СС по ликвидации больных заключенных и военнопленных в концлагерях закрепили методы массового уничтожения людей и позволили обосновать эти действия с точки зрения морали. Массовые расстрелы евреев, мужчин, женщин и детей в Советском Союзе стали началом геноцида. Появилась необходимость в новых методах убийства в промышленных масштабах. В рамках программы Т-4 были разработаны специальные грузовики, в которых угарный газ поступал в кузов с людьми. Эти грузовики использовались для убийства пациентов, живших далеко от газовых камер. В ноябре 1941 года Гиммлер одобрил применение таких грузовиков и в оккупированном СССР чтобы избавить своих людей от психологической травмы, связанной с расстрелом мирных жителей. Такие же машины были размещены в лагере у деревни Хелмна на аннексированной немцами территории Западной Польши. Этот лагерь стал первым из четырех газовых комплексов в Западной Польше, предназначенных для убийства евреев из Восточной Европы. В январе 1942 года Высокопоставленные нацистские руководители и государственные деятели встретились в пригороде Берлина в чтобы обсудить планы депортации евреев из остальной части Европы на оккупированный Восток. Предполагалось убивать евреев немедленно, либо изнурять тяжелым трудом. Эту тайную программу нацисты назвали «окончательным решением еврейского вопроса». Процессы, сделавшие Аушвиц эпицентром Холокоста, запустил Гиммлер. Его первоначальные планы на лагерь свидетельствовали о том, что политика нацистов иногда носила бессистемный характер. Нехватка советских военнопленных для Беркенау означала, что лагерь пустует. После конференции в Ванзее Гиммлер приехал на обед к Гитлеру и предложил заполнить лагерь евреями. Запись в служебном дневнике Гиммлера за этот день гласит «Евреев в концлагерь». Несколько недель спустя, в начале февраля 1942 года, Гиммлер сообщил руководству Аушвица, что в лагерь направляется партия евреев из Словакии и Франции. Витальд ничего не знал о новых планах нацистов по эксплуатации и массовому уничтожению евреев. Возможно, он подслушал, как архитекторы СС обсуждают прибытие рабочих евреев. Но эта новость не противоречила нацистской практике эксплуатации труда поляков и советских пленных. Витальд анализировал обстановку в строительном отделе. Получив момент, он покинул рабочее место и осмотрел здание. Это было одноэтажное сооружение с несколькими комнатами по обе стороны коридора. Комната радиосвязи располагалась в другом конце здания. Вход туда был строго воспрещен, но через раскрытую дверь виднелось разнообразное радиооборудование. Через неделю осторожного воровства у Витальда накопилось все необходимое для сборки радиопередатчика. Однажды он с красным от волнения лицом подошел к столу Кона и сообщил ему, что радиодетали лежат в коробке в туалете, их нужно немедленно перепрятать. «Пойду посмотрю», — ответил Кон. Через несколько минут Витальд услышал грохот в коридоре и крик Кона. «Куда прете? Пошли вон, псы вонючие!» Кон вернулся спокойный и веселый. Капа спросил, что случилось. «А, да ничего особенного», — сказал Кон. «Двое грязных музельманов хотели спрятаться в нашей уборной, и я просто погнал их обратно на работу». Он бросил быстрый взгляд на Витальда. «Что ты делал там на самом деле?» — спросил Витальд, когда они остались одни. Кон объяснил, что двое заключенных почти застали его врасплох, когда он прятал коробку с радиодеталями в буфете в коридоре. К счастью, они убежали, как только он прикрикнул на них. Новый тайник был лучше прежнего, но и он был временным. В тот вечер заговорщики снова вышли из блока, чтобы обсудить, как переместить коробку с радиодеталями в лагерь. Единственным способом сделать это было прибегнуть к помощи отряда, возившего тележки. Они подумали, что тележку Генока, работавшего при морге, эсэсовцы, скорее всего, не будут досматривать у ворот. Генок согласился забрать коробку, если они сумеют засунуть ее в мусорную яму за зданием. Но возникла другая проблема. Как доставить коробку в яму, расположенную в двухстах метрах от здания на пустыре, рядом с главной дорогой? Витальд сказал, что утро вечером мудренее, но и на следующий день свежие идеи не появились. Все утро Витальд переживал, что кто-нибудь обнаружит коробку. И только к вечеру у него родился план посообщил, что им придется работать допоздна, чтобы закончить карты. Значит, суп им принесут в кабинет. Когда они поужинали, Витальд наклонился к кону и прошептал «Я проверю, насколько внимателен охранник». Он попросился выйти в туалет. «Иди», — ответил охранник, — «но без глупости, иначе я тебя продырявлю». Охранник открыл дверь в коридор и встал у входа. Витальд был в туалете недолго. Он заметил, что на окне в туалете нет решеток, и оно выходит на мусорную яму. Возможно, кому-то из них удастся пролезть через окно и быстро вернуться. «Но как ты вынешь эту огромную коробку из шкафа на виду у эсэсовца?» — спросил Кон. «Я притворюсь, что у меня понос и буду бегать в туалет каждые 15-20 минут», — сказал Витальд. «Во время одного из таких походов ты начнешь показывать фокусы». Главное — отвлечь охранника, чтобы он стоял подальше от двери. «Когда ты решишь, что у меня было достаточно времени, чтобы вытащить коробку, громко скажи. А теперь смотрите очень внимательно. Это будет для меня сигналом». Кон улыбнулся. «Хорошо», — произнес он. Витальд принялся стонать, держась за живот, а Кон пытался привлечь внимание соседа, подбрасывая монетку костяшками пальцев. Капа не отреагировал на этот трюк. «Никаких шуточек!» — прикрикнул он. «За работу!» Витальду разрешили сходить в туалет, но всего через минуту охранник начал что-то подозревать и решил проверить, чем он занимается. К счастью, Витальд находился в соответствующей позе, но охранник не уходил. Витальд вернулся. Никакой возможности что-то предпринять не было. С кухни прикатили тележку с кофе из желудей. Во время перерыва Кон снова начал показывать фокусы, на этот раз довольно открыто. У одного из немецких охранников была с собой колода карт, и он предложил Кону продемонстрировать, на что тот способен. Кон взял пару карт из колоды. «Теперь смотрите очень внимательно», — сказал он и начал выполнять простой фокус Монта, где одна карта превращается в другую. Он показывал его снова и снова, пока охранники и эсэсовцы не потребовали рассказать, как он это делает. Витальд попросился в туалет, и охранники отмахнулись от него. В коридоре он открыл шкаф, снял коробку с полки, зашел в уборную и положил коробку на подоконник. Следом в туалет отправился Кон. Витальд напряженно ждал. Через несколько минут он услышал грохот и крики охранников. Эсэсовцы, сидевшие в комнате, подняли глаза. Нужно было спасать положение. «Мне в туалет!» — крикнул Витальд, бросился в коридор и принялся стучать в дверь. «Выходи завопил он, или я сейчас штаны наложу!» Витальд старался скрыть шум, раздававшийся снаружи. Он услышал, как кон лезет назад через окно. «Как ты можешь сидеть там, зная, что я мучаюсь!» — продолжал кричать Витальд. Кон сообразил, в чем дело, и подхватил. «Да ты полвечера тут просидел! Сейчас будет твоя очередь!» Через мгновение Кон появился и, показав Витальду поднятый вверх большой палец, вернулся в комнату. Позже Кон рассказал, что оступился и упал на мусорную кучу. Шум встревожил эсэсовцев, находившихся неподалеку. К счастью, Кон успел добежать до здания раньше, чем охранники заметили его. Через несколько дней Генок забрал коробку с радиодеталями и доставил ее в лагерь. Витальд решил установить передатчик в подвале блока для выздоравливающих. Эсэсовцы туда почти не заглядывали, боялись чем-нибудь заразиться. Ответственным за охрану устройства назначили санитара Альфреда Штосселя Фреда, одного из нескольких этнических немцев среди польских подпольщиков. Избигнев приступил к сборке передатчика. Несколько дней спустя Збигнев смущенно признался Витольду, что нужна еще пара деталей, но он знает, где их взять. Весна в тот год была ранней. Солнце припекало, деревья оживали, прилетели первые ласточки. В начале марта советских пленных перевели в недавно построенные бараки в Беркинау. «Рай» — так заключенные иронично называли Беркинау, потому что всех, кого туда отправляли, ждала смерть. Огороженные блоки, в которых в главном лагере размещали советских пленных, пустовали недолго. Витальд тогда работал на сыромятне и услышал, как однажды кто-то из Капа сказал, что в лагерь везут женщин. Заключенные не верили в эти слухи, но 19 марта во второй половине дня раздался крик «Едут». Гиммлер приказал отправить в лагерь не евреев, а группу женщин. Это были польки, арестованные по политическим мотивам. Заключенные бросились к окнам, чтобы посмотреть на грузовики СС в которых ехали женщины. Прибежал плотник по фамилии Клюска. Он подтвердил, женщин привезли к главным воротам, и среди них его невеста Зося. На ней была ее любимая коричневая шубка. Их взгляды встретились. «Отныне у меня есть цель в жизни», — объявил Клюска. «Я буду заботиться о ней. Я буду отдавать ей свою еду. Я буду кормить ее». Виттельт тихо сказал Винценте, что нацисты будут обращаться с женщинами так же, как с мужчинами. Вечером, когда они возвращались в лагерь, к их колонии направился один из эссовцев и заговорил с капа. Тот внезапно побледнел, его почти затрясло. Он приказал заключенным бежать и смотреть строго влево, в сторону от крематория. «Я застрелю всех, кто ослушается!» — кричал он. Заключенные побежали. Винценте успел бросить взгляд на крематорий. Его скрывал недавно построенный высокий деревянный забор, но ворота были распахнуты, и Винценте увидел сложенные в кучу тела женщин и девушек. Работники крематория раздевали их. На одном из трупов была коричневая шубка. В этом же месяце прибыли еврейки из Словакии. Их раздели, обрели наголо и выдали им грязную окровавленную форму мертвых советских пленных, а затем определили их в те же блоки, где содержали советских заключенных. На следующий день из женщин сформировали рабочие отряды. Единственным послаблением для женщин было то, что им разрешили покрыть лысые и израненные головы шарфами или тканью. Винсент вспоминал, как они с соседями по бараку толпились у окна, чтобы поглазеть на женщин, шедших в колонне. Одна из них понравилась его приятелю. «Розия! Моя Розия идет! Посмотрите на нее, что за фигура! Как она повязала шарф на голове!» Здоровье женщин быстро ухудшалось. «Сначала девушки держались хорошо», — заметил Витальд. Но вскоре пропал блеск в глазах. Исчезли улыбки и легкость походки. В лагере произошли и другие перемены. Поговаривали, что в Беркенау привозят мужчин-евреев. Первые достоверные сведения подпольщики получили в начале апреля. Заключенные электрики из Аушвица подвозили ток к забору вокруг нового лагеря. Среди них был один из людей-стащика, Хенрик Паремский. Он сообщил, что из Словакии ежедневно доставляют около тысячи евреев, и еще одна партия заключенных прибыла из Франции. Новичков высадили из поезда и заставили идти пешком полтора километра до лагеря. Их заселили в недостроенные конюшни посреди огромной огороженной территории. Евреи выполняли ту же адски тяжелую работу, что и советские пленные. Рыли канавы и прокладывали дороги. Несколько французских евреев, прибывших в главный лагерь в апреле, подтвердили Витальду эту информацию. Он начал осознавать общеевропейские масштабы действий нацистов, хотя по-прежнему не догадывался о планах массового уничтожения евреев. Мужчин привезли из лагеря для интернированных в Дранси, пригороде Парижа, и из лагеря под городом Кампьень. К началу 1942 года в оккупированной Франции было арестовано около 10 тысяч евреев. У людей, с которыми разговаривал Витальд, остались семьи, заключенным сказали, что теперь они будут работать на заводах на востоке Европы. К евреям, зарегистрированным в главном лагере, эсэсовцы относились лучше, чем к евреям, попадавшим в Беркинау, и просили их сообщать об этом в письмах, которые те писали домой. Витальд понял, что с помощью этой уловки нацисты пытаются обмануть евреев, чтобы те не сопротивлялись, когда их сажают в поезда, идущие в лагеря. Видимо, Витальд предупредил французов, что нацисты используют их, но французы не прислушались к его словам. По крайней мере, позже Витальд назвал евреев, с которыми общался, «глупыми упрямцами» и отметил, что как только они выполнили свою задачу по написанию писем, капа штрафного блока, тоже еврей, быстро прикончил их, перерубив им шею лопатой. Витальд понял, что пора отправлять в Варшаву нового курьера. Но теперь немцы намного реже освобождали заключенных. Возможно, они пытались предотвратить утечку информации о событиях в лагере. В любом случае, Виттельт вынужден был искать другие варианты. Примерно тогда же один из подпольщиков, работавший в местном отделении гестапо, сообщил, что из Берлина поступил приказ не применять коллективные наказания за побег. Видимо, командование вермахта обеспокоилось, что таким же образом будут наказывать немецких пленных. Витальд сразу оценил, насколько важна эта новость. Он сможет организовывать побеги своих курьеров, не подвергая опасности жизни других заключенных. Риск оставался крайне высоким. В 1941 году было совершено более 20 попыток побега, и почти все, кроме двух, закончились гибелью беглецов. Большинство этих импульсивных рывков на свободу предпринимали заключенные, работавшие за пределами лагеря и чаще всего их останавливала автоматная очередь. Но даже хорошо спланированный побег немыслим без удачи. Нужно ухитриться не встретиться с немецкими патрулями, которые прочесывают окрестности с собаками. Тех, кому удастся уйти, могут задержать другие подразделения полиции, как только ориентировки на них передадут в районные отделы службы безопасности. Витальд разработал план побега. Недалеко от лагеря располагалась ферма Харменже, где эсэсовцы, используя труд заключенных, расширяли рыбные пруды и разводили ангорских кроликов. Заключенные жили на ферме, в большом доме, а охранник, по их словам, был весьма ленив. Кроме того, потенциальный беглец уже находился в нескольких километрах от лагеря. Лидер подполья, Равич, резко противился идее побега. Вероятно, он сомневался, что эсэсовцы не будут применять репрессии в отношении оставшихся в лагере заключенных и боялся, что курьера поймают и под пытками он раскроет сеть. Витальд старался убедить Равича в надежности маршрута и выбранного курьера, Стефана Белецкого. Витальд знал его еще по варшавскому подполью и доверял ему, но Равич стоял на своем. Витальд решил действовать на свой страх и риск. Информацию о массовом притоке евреев в Беркинау необходимо было срочно передать в Варшаву. Существовала еще одна причина, по которой медлить с побегом было нельзя. В документах гестапо Стефан значился как склонный к саботажу, при аресте у него нашли оружие. ССовцы могли казнить его в любой момент в ходе очередной отбраковки. Используя свои связи в отделе трудоустройства, Виталь договорился о переводе Стефана в Харменджи. Параллельно Витальд продолжал собирать информацию о притоке в лагерь евреев. В апреле один из подпольщиков, Ян Карч, был отправлен в штрафной отряд в Беркинау. Ян смог зарегистрироваться в качестве пациента в лагерной больнице и через заключенных электриков сообщил, что формирует ячейку сопротивления. В начале мая возле складов остановился состав из товарных вагонов, в которых обычно перевозили скот. Вагоны были заполнены евреями. Они выстроились в шеренги и зашагали к главному лагерю. Среди этой партии заключенных были мужчины, женщины и, впервые, дети. Лагерь снова закрыли, а Витальду и другим заключенным приказали лечь на пол. Но боксер Тедди спрятался в яслях у окна конюшни, выходившего на крематорий. Он видел, как во двор крематория вошла колонна примерно из 600 евреев во главе с Раввином в Ермолке и Талите. Стоявший у ворот охранник-эсэсовец ударил Раввина по лицу винтовкой так, что его кипа далеко отлетела. Люди вошли, и ворота закрылись. На крыше крематория появился начальник гестапо, унтерштурмфюрер СС Максимилиан Грабнер, в прошлом полицейский из Вены. Его сопровождали несколько офицеров СС. Грабнер заговорил с толпой людей внизу. Неподалеку был припаркован грузовик. Гестаповец объявил людям, что им предстоит дезинфекция. «Нам не нужны эпидемии в лагере. Затем вас отведут в бараки и накормят горячим супом. Вы будете трудоустроены в соответствии с вашей специальностью». «Кто вы по профессии?» — спросил он одного мужчину. «Сапожник? Ну, нам срочно нужны сапожники». «После дезинфекции сразу подходите ко мне». Через окрашенные синей краской двери крематория люди заходили внутрь. Вместе с ними в здание вошли эсэсовцы, шутя и подбадривая людей. Наконец помещение заполнили, и эсэсовцы выскользнули на улицу. Едва снаружи заперли дверь, людей охватила паника. Из отверстий в бетонной крыше послышались раздраженные нервные голоса. «Не ошпарьтесь, когда будете мыться!» — крикнул Грабнер. На крышу крематория поднялись эсэсовцы в противогазах. В руках они держали маленькие жестяные банки. Эсэсовцы открыли банки и встали рядом с отверстиями в крыше. Вероятно, кто-то внутри мельком заметил лицо в противогазе, потому что люди начали кричать. Грабнер подал знак водителю грузовика, и тот включил двигатель и увеличил обороты, чтобы заглушить крики. Но их все равно было слышно. Граб народ дал приказ, и эсэсовцы в противогазах высыпали содержимое банок в помещение. Прошло несколько минут, и крики ослабли. Потом все стихло. Эсэсовцы включили вентиляторы и открыли двери. Отряд евреев из штрафного блока начал отделять тела умерших друг от друга, чтобы приготовить их к сожжению. Эсэсовцы приказали снять с мертвых людей одежду и изъять все ценности. Одежду распихали в мешки, а ювелирные украшения, часы и наличные деньги сложили в ящик. После этого мертвым людям раскрывали рты и плоскогубцами вырывали золотые коронки и зубные протезы. Тела сложили в кучи, а помещение вымыли. Но слабый трупный запах не выветрился. Несколько дней спустя также отравили другую партию мужчин женщин и детей, а затем еще одну. Так в Аушвице начались систематические массовые убийства евреев. Первых жертв свозили из окрестных городов. Похоже, нацистское руководство сделало Аушвиц элементом сети региональных конвейеров смерти, созданных в Польше той весной и предназначенных главным образом для евреев из Восточной Европы. Подробности этих казней Витальду сообщил Тедди и другие заключенные, работавшие у печей. Витальд понял, что массовое убийство это новое страшное изобретение нацистов. Он думал, что советских пленных травили газом из-за нехватки в лагере места. Это предположение частично подтвердилось, когда в Беркинау построили новые бараки, после чего массовые отравления прекратились. Узнав о приказе эсэсовцев снять с трупов евреев одежду и забрать все ценные вещи, Витальд выдвинул новую версию. Нацисты убивают евреев с целью грабежа. В мае нацисты отравили газом почти 10 тысяч евреев. Работники крематории едва справлялись. После нескольких отравлений печи перегрелись, и труба крематория начала трескаться. Густой дым заполнил здание, И пришлось протянуть туда шланги, чтобы погасить пламя. Когда на место прибыла пожарная машина лагеря, печи полыхали. Пожарная команда поливала здание крематория водой, и в воздух поднимались огромные облака пара. Заключенные надеялись, что треснувший дымоход положит конец массовым убийствам. Оставшиеся тела эссесовцы закинули в грузовики и отвезли в лес возле Беркинау. В лесу трупы сбросили в гравийную яму рядом с карьерами, где закапывали советских пленных. Однако Витальд быстро сообразил, что отравление просто перенесли в более уединенное место. Электрик Хенрик рассказал о каком-то сооружении, подготовленном в лесу, в фермерском доме из красного кирпича, к которому подвели 220-вольтные электрические кабели с соседней деревни. Домик был маленький, а на участке не было ничего, кроме нескольких яблонь, которые только что зацвели. ССовцы наняли немецких подрядчиков, чтобы заложить окна и укрепить двери и потолок. В начале мая туда прошли первые группы евреев и навсегда исчезли между соснами и березами. Примерно тогда же Хенрик познакомился с несколькими евреями из специального отряда, так называемой зондеркоманды. Этот отряд был создан для работы с новой газовой камерой. Членов отряда держали отдельно от всех, но они все-таки могли перекинуться парой слов с другими заключенными у водяных насосов. Члены зондеркоманды подтвердили, что евреев травят целыми семьями. ССовцы усовершенствовали методику отравления. Они заставляли жертв самостоятельно раздеваться перед входом в камеру. Зондеркоманда заводила семьи внутрь, а позже убирала скорченные трупы мужчин, женщин и детей. Потом люди из специального отряда проверяли зубы мертвецов в поисках золотых коронок и перевозили тела в карьеры. В середине мая Витальд приступил к реализации плана побега Белецкого. К тому времени Стефан уже несколько недель работал в Харменже. Витальд попросил своего друга Винсента Гаврона бежать вместе с Белецким, Обаятельный и впечатлительный молодой художник чем-то напоминал Витальду его самого. Винсенты со всей серьезностью воспринял приказ Витальда делиться с друзьями и мусульманами едой и всегда поступал так с продуктами, которые получал за свои картины. Порой Витальду приходилось напоминать ему, что нужно думать и о себе. С тех пор, как Винсенты стал свидетелем расправы над женщинами-политзаключенными, он потерял волю к жизни. Однажды Витальд застал друга за подготовкой к самоубийству. Тот собирался прыгнуть на электрический забор. Витальд немного поднял дух товарища, но вскоре Винсенте заболел гриппом и попал в госпиталь. Винценте выздоровел, но что-то с ним было не так, и он сказал Витальду, что вряд ли долго протянет. На второй неделе мая Витальд изложил другу план побега. Перспектива обрести свободу придала художнику сил, и он начал активно готовиться к побегу. Винсент раздобыл запас хлеба и гражданскую одежду, которую собирался надеть под полосатую робу. Он начал вести дневник, где описывал все пережитое в лагере. «Вечером за колючей проволокой я вижу горы и с тоской смотрю на них. В лагерь привезли тысячи евреев, и нас заперли в блоках. Им выдали робы советских пленных и приказали стоять на улице всю ночь перед тем, как они отправятся в Беркинау и на небеса. Он твердо решил вынести из лагеря дневник и часть своих набросков и упросил одного из плотников смастерить ему прилегающий к телу контейнер из липы с изображением польского горца на крышке. В пятницу, 22 мая, Винценте сообщил Витальду, что все готово и утром можно отправляться. Они вышли на улицу, и Витальд вкратце рассказал о событиях за последнее время. «Ты должен передать информацию о том, как немцы обращались с советскими военнопленными. Но самое главное — это массовое убийство евреев», — сказал Витальд. Винценте должен был проинформировать варшавское подполье, что детей из стариков сразу по прибытии в лагерь травят газом, а остальных, в основном молодых и здоровых, изводят непосильным трудом в Беркинау. Витальд объяснил. Немцы привозят евреев в лагерь под предлогом работы на военную промышленность, но истинная цель нацистов — систематические грабежи и убийства. «Таким образом немцы легко обеспечат себя ресурсами, необходимыми для победы в войне», — заключил Витальд. «Подполье должно немедленно известить об этом Лондон, чтобы весь мир пришел на помощь евреям». Винсент молчал, пораженный тем, какую ответственную миссию возложил на него Витальд. Они посмотрели друг другу в глаза и расстались. Утро 23 мая выдалось ясным и солнечным. Из окна госпитального блока Винсенто увидел колонну маршировавших девушек, среди которых была и угасавшая эрозия. Винсент схватил приготовленные для побега вещи, включая краски и кисти, спрятал все под одеждой и выбежал на улицу. Там он увидел, как Витальд выходит из главных ворот. Винсента уже ждала походная кухня, направлявшаяся в Харменджа. Он забрался на сиденье рядом с Капо, который вручил ему поводья. Охранники у ворот проверили документы художника и подтвердили его перевод в Харменджа. К экипажу походной кухни присоединился охранник эсэсовец, и они тронулись в путь. Маршрут пролегал через железную дорогу, и вскоре они подъехали к Беркинау. Винсенте впервые видел это место, и ряды пустых бараков испугали его. Они свернули в сторону от лагеря и добрались до лугов Харменджа, где отряд евреек работал в поле у дороги. Несколько девушек попросились в туалет. ССовцы закричали, чтобы девушки помочились на землю прямо перед ними. Винсенте вздрогнул, но успокоил себя словами Витальда. «Если мой план увенчается успехом, «Я расскажу всему миру, что творят здесь с евреями», — подумал он. Телега остановилась возле солидного особняка в маленькой деревушке. Заключенные уже трудились на прудах и на окрестных полях. Капа увидел, что у Винценты с собой кисти, и велел ему что-нибудь нарисовать. Художник сделал набросок, изобразив петуха в дворе, а между делом украдкой осмотрел здание. Заключенные жили на втором этаже — Окна на ночь запирали железными решетками. На первом этаже располагались мастерские, и решеток на окнах не было. Вокруг здания тянулся невысокий забор без колючей проволоки. «Возможно, задача даже проще, чем он предполагал», — подумал Винсент. Однако сначала ему необходимо поговорить со Стефаном, который как раз вернулся в дом на полуденную перекличку. С ним пришли еще около 80 человек, которые тоже жили в этом особняке. Стефан, жилистый, сильный мужчина с перекошенным лицом и ленивым глазом, узнал Винсента одного из близких товарищей Витальда. Сразу же после переклички Стефан схватил Винсента за руку и прошипел: Зачем ты сюда приехал? Разве ты не знаешь, что через две недели всех мужчин в этом бараке заменят женщинами? Не беспокойся, я планирую избежать задолго до этого, ответил Винцент. Тогда совсем другое дело, улыбнувшись, сказал Стефан. Как насчет сегодняшней ночи? Годится, произнес Винценте. Они пожали друг другу руки, взяли свой обед, состоявший из свекольного супа и картофельных очисток, и Стефан посвятил Винсенте в свой план: бежать нужно после ужина, когда двери, ведущие на второй этаж, открывают на 15 минут, чтобы заключенные могли сходить в туалет. Уборная находилась за домом, возле густых зарослей кустарника, тянувшихся до самого берега вислы. Этот путь был слишком очевиден, поэтому Стефан собирался вылезти в окно на фасаде дома и побежать в противоположном направлении, к рыбным прудам и полям. Эта местность была более открытой, но если ему удастся переплыть реку, собаки не смогут взять след. После обеда Стефан снова ушел на работу. Около пяти часов вечера он вернулся. Винсенте закончил рисовать петуха и нескольких кур. Капа был крайне доволен и в награду выделил художнику комнату на первом этаже. Чем ближе был побег, тем сильнее волновался Стефан. Быстрым жестом он указал на окно одной из комнат первого этажа, где располагалась столярная мастерская. «Наше окно на свободу», — сказал он. Во время 15-минутного перерыва для посещения туалета Стефан обычно убирался в этой комнате, и охранники привыкли видеть его в мастерской охранник не заподозрит чего-нибудь, если я тоже там появлюсь?» — спросил Винсенты. «Этого я и боюсь», — ответил Стефан. До решающего момента оставался всего час, и тревога нарастала. На ужин дали кусок хлеба, ложку варенья и какой-то горький чай. Была суббота, и заключенный прикмахер на первом этаже дома брил узником головы. Двое эсэсовцев, расслабившись, курили в коридоре. На улице сгущались сумерки. Один из охранников периодически отлучался, провожая заключенных в туалет. Винсент и Стефан были так напряжены, что едва могли есть. Винцент и поспешил к себе в комнату и забрал свой деревянный контейнер. Теперь им предстояло обмануть охранников. Стефан прошел мимо эсэсовцев в столярную мастерскую. Следом за ним Винсенты. Немцы даже не подняли глаз. Стефан быстро закрыл дверь и схватил с верстака топор. Он тяжело дышал, прислушиваясь, не идет ли охранник. «Положи топор», — велел ему Винсенты. Художник забрался на стол у окна. Задвижка была сломана, и окно легко отворилось. Винсенты выскользнул наружу. То же самое сделал Стефан. Вместе они перелезли через забор и побежали вдоль усаженной ивами дороги, стараясь держаться в тени деревьев. Уже почти стемнело, у воды квакали лягушки. Примерно в двухстах метрах от дома дорога поворачивала, и Стефан указал на небольшую канаву, которая шла перпендикулярно дороге к большому пруду, блестевшему в ночной тьме. Они срезали путь через поле. В этот момент послышался крик, и они увидели, как двое охранников-эсэсовцев выскочили из передней двери и побежали за дом к Висле, как и предполагал Стефан. Спотыкаясь о комье земли, беглецы пересекли вспаханное поле и достигли камышей вокруг пруда. Как вдруг, к своему ужасу, они увидели еще одного эсэсовца на велосипеде. Он ехал прямо на них с противоположной стороны вдоль кромки воды. «Господи, помоги!» — прошептал Стефан и погрузился в воду. Винсенте последовал за ним. Что еще оставалось делать? Вода была темной и холодной. Винценте не дышал сколько мог, понимая, что их наверняка заметит. Когда он, наконец задыхаясь, высунул голову из воды, эсэсовец был тут как тут, максимум метрах в пятнадцати, и таращился на него в полутьме. «Иисус и Матерь Божья!» — пробормотал Винценте и снова погрузился в воду, ожидая конца. Вынырнув через несколько мгновений, он с изумлением увидел — что эсэсовец сел на велосипед и поехал к дому. Он забыл свой автомат. Подплыл Стефан, он хватал ртом воздух. Убедившись, что охранник ушел, он бросился к противоположному берегу. Винценте на секунду повернулся в сторону лагеря, крикнул «Пошли в жопу!» и поспешил следом. Он догнал Стефана на другой стороне пруда, и они побежали через поля, растворившись в ночи.